После двух взмахов бритвы Эдуард воскликнул «Мне больно!» «Не могли бы вы, по крайней мере, смочить мне лицо теплой водой?» «Теплой водой!» — отозвался Гурный. «Полюбуйтесь-ка на этого неженку!» И Огль, приблизив к королю свое круглое белесое лицо, в упор бросил ему. «А разве лорду Мортимеру, когда он сидел в Тауэре, подогревали воду для бритья?» И он вновь принялся брить короля широкими взмахами бритвы. Кровь струилась по щекам. От боли эдуарда плакал «Посмотрите-ка на этого ловкача!» — воскликнул Мэль Траверс. «Нашел все-таки способ получить теплую воду для бритья». «Сбрейте волосы, сэр Томас!» — спросил Огль. «Конечно, конечно, брею волосы!» — ответил горный И из-под бритвы начали падать пряди волос. Спустя 10 минут Огль протянул своему клиенту оловянное зеркальце,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 Нашли в лесу тело по кровавым следам, оставшимся на траве. Они тайно похоронили его. На могиле стали происходить чудеса. Позже Эдуард был причислен к лику святых. То же имя Эдуард, тоже Второй, правда, династия другая. Это сходство, еще более жуткое из-за предсказания астролога, приводило короля в трепет. Неужели Корф станет свидетелем смерти еще одного Эдуарда Второго? «Ради торжественного твоего пребывания в сию прекрасную цитадель тебе требуется корона, мой благородный сэр», — сказал Мальтраверс. «А ну-ка, Тауэрли, собери немного сена». Из захапки сена, которую приволок великан, Мальтраверс смастерил корону и водрузил ее на бритый череп короля. Сухие травинки больно вонзились ему в кожу. «А теперь вперед и не взыщи, что не припасли труб».